Глава пятая. Санкт-Петербург, двадцать третье июня, пятое июля, тысяча восемьсот девяносто девятого года, среда. Можно констатировать, что к сегодняшнему дню план Алексею Лютий блестательно провалился, господа. Не все из местного населения в восторге от Воронцова и пришлых, но Волоцевых до、да、залетных душугубов, жгущих церквы православные, при этих словах Сверский искривил губы. Они не любят куда сильнее. Так что службе Артузова, несмотря на ее молодость и малочисленность, удалось найти себе достаточное число информаторов. А мой сослуживец Юрий Семецкий организовал достаточно эффективную охрану. Если волочевые большой группой за ними увязывается отряд, а стоит им отойти в одиночку или небольшим числом, так люди просто пропадают. Куда пропал, как говорят местные, В тайге один хозяин, медведь. Пришли и бандиты тоже, большей частью переловлены. Похоже, господин Семецкий сумел организовать неплохие группы типа егерей. Тут он всем видом показал, что такой кровожадности отсослуживца никак не ожидал, и продолжил. Да и эти их пулеметы оказались решением неожиданным и эффективным. Их опасаются, а выяснить, где настоящий пулемет, а где макет завернутый в брезент. Удаётся не всегда, так что к настоящему времени мы имеем четыре сильно уменьшившиеся в численности ватаги, маящущиеся от безкормицы, запертые в своих крепостях. Они совершенно не в состоянии сколько нибудь эффективно помешать стройке, и я уверен, вскоре просто сбегут из тех мест, оставив Волоки Воронцову. Сама стройка движется по плану. Уже сейчас можно добраться от Санкт-Петербурга до Белого моря, чередуя пароходы и Даковильку. Перехватил нить доклада Роберт. На сентябрь намечен визит великого князя на стройку, и я уверен, что к тому времени рядом с Даковильками будут уже нормальные участки железной дороги с широкой колеей и локомотивами. То есть будет объявлено, что задача о доставке грузов и пассажиров уже решена. Может быть, все-таки рассмотрим возорот к силовому решению, тихо предложил Станислав. Нет, решительно отказался Бергман и усмехнувшись пояснил: после серии бенефициров господина Воронцова, включая вчерашний, в глазах общественности застройка уже отвечает он и только он. Так что дискредитация Романовых за счет срыва стройки стала невозможной. Так может. Нет, дорогой мой племенник, нет. Понимаю твои чувства, но сверху считают, что от всех этих чудес воронцова британская империя поимеет больше, чем Россия. Эффективное освещение позволит поднять производительность заводов, а связь в эфире укрепить военную мощь Британии. Пусть даже эти лампы будут делать у российских глуши, мы будем использовать их и шире и эффективнее. Просто в силу куда более развитой и мощной промышленности. Так что вы, господа, получаете новую задачу. Надо присмотреть за Волочевыми до момента, пока они не разбегутся. Будет не кстати, если они, к примеру, обстреляют великого князя или убьют этого русского Эдисона. А вы, дядя, а у меня совсем другая задача. Найти к этому Воронцову подходы. Раз он может быть полезен Британии, постараемся подружиться с ним. Тут он посмотрел на погрустневшее лицо Свирского и закончил. А потом удушить его в объятиях. Тут Станислав снова расцвел. Нью-Йорк, 9 июля 1899 года. Воскресенье. Позвольте представить, мистер Элайя Мэйсон, предприниматель из Вирджинии. Элайя поклонился и с легким недоумением посмотрел на знаменитого Томаса Аллу Эдисона. Элли. представившего его второму гостю. Нет нужды и представлять мне мистера Джейка Башифа, управляющего банком Кун Лейп Ико. Остановил он изобретателя, собиравшегося представить ему третьего участника встречи. Его банк неоднократно финансировал проекты моего треста, моего бывшего треста по строительству и железных дорог, так что я прекрасно представляю, кого имею честь видеть. И могу заверить, мне чрезвычайно лестно внимание управляющего крупнейшего банка страны, но, но я не понимаю, мистер Эдисон, какое отношение столь значимая персона имеет к моему предложению. Оно было сделано вам и только вам и не имеет отношения к банковской сфере. Но вы и пошутили, мистер Мейсон, рассмеялся Эдисон. Мы ведь ведем бизнес не в дикой России, а в Соединенных Штатах. У нас тут нет ни одного вопроса, который не имеет отношения к банковской сфере. Пожилой банкир поддержал Хухадгиня. Несколько секунд спустя хихикнул и Элля. И тем не менее, при прошлой встрече вы предложили мне создать партнерство по продвижению изобретений Юрия Воронцова на рынок Соединенных Штатов и прочих стран Американского континента. При этом вы выразили готовность не только участвовать в партнерстве и своим капиталом, но и провести переговоры с Воронцовым под данному вопросу. Я правильно изложил суть ваших предложений? Несомненно. Мистер Мэйсон, скажите откровенно, что является главной вашей целью? Неожиданно проскрижет алшив. Партнерство и бизнес или сокрушение вашего зятя? Элаев скинулся, был оно банкир, прервал его небрежным движением ладони и продолжил: "Вы верно заметили, я очень занятое человек, и даже в воскресенье, уж поверьте, нашел бы чем заняться, кроме как задавать вам глупые вопросы. Итак, вы правы", глухо ответил Элая. "Мне важно именно сокрушить зятья, ну или хотя бы вынудить пойти со мной на переговоры, заставить снова с собой считаться и договариваться." Это хорошо, удовлетворенно улыбнулся Яков. Тогда в этой комнате собрались три человека, у которых общая цель. Согласитесь, Лая, вы ведь не против, чтобы я вас так называл, верно? Так вот, согласитесь, куда вернее вашей цели послушать, если мы сначала поможем Воронцову подняться, а потом, когда он взалетит достаточно высоко и ваш взять вслед за ним, посятим их обоих. Так мы и заработаем сами и уничтожим тех, кто бросил нам вызов. И вот тут помощь нашего банка придётся вам весьма, кстати. Илайя только успел удивиться тому, что Воронцов нажил такого серьезного врага, как банкир ответил на его мысли. Нет, что вы, дорогой Илайя, мой враг вовсе не этот ваш Воронцов. Он сделал паузу и пояснил: Вы правы, это было бы слишком мелкое для меня и тем более для банка, которым я руковожу. Я обаррюсь с российской монархией. Примечание. Джейкоб Генри, Якоб Генрих Шиф, с 1885 года управляющий банком Кухле и Пеко. Зять Соломона Лейба, одного из владельцев банка. Наоми Коэн, биограф Джейкоба, называла отношения Шифа к царской России своего рода личной войной, продолжавшейся с 1890-х до 1917 -го года. Для давления на российские власти с целью вынудить их прекратить ущемление прав еврейского населения Шиф активно использовал свой авторитет и влияние в американском банковско-финансовом секторе. Так что потом, когда этот Воронцов упадет, мы вполне можем помочь ему снова подняться. Ничего не имею против него, но подниматься он будет уже у нас в Америке и работая на нас. А вот его покровителей и партнеров мы поднимать не будем. Мы их опозорим и решим собственности. Санкт-Петербург, 17 июля, 29 июля 1899 года, суббота. Пётр Николаевич, проходите, проходите, присоединяйтесь. Прошу прощения, господа. Только с вокзала. Наш экспресс прибыл с опозданием. Извинялся перед собравшимися преподдокладчик кафедры физики Московского университета Пётр Николаевич Лебедев. Приняв в правую руку фужер с вошедшим в моду в этом сезоне игристым вином, он поинтересовался. «А что празднуем?» «Да вот господин Воронцов наконец-то экстерном сдал гимназический курс», — весело пояснили ему. «Теперь может поступать в университет». Клебедев, уже отхлебнувший было из фужера, отстранил его и возмутился. «Господа, господа, не надо так шутить!» По дороге сюда я прочел перепечатку статьи Юрия Анатольевича в университетском вестнике. Его опыт по определению заряда электрона весьма астроумен и прост, а рассуждения о связи ионного заряда и числа Авогадро очень даже интересны. Это уровень зрелого ученого с университетским курсом, как минимум преподавателя, а скорее доктора наук. Какая уж тут гимназия? И тем не менее это истинная правда. весело подтвердил я, приблизившись к собравшимся. Я, как говорится, окончил три класса и пять коридоров. Поэтому с языками у меня не очень. Английским-то я владею, но в гимназическом курсе его не изучают. Немецкий уже знаю туда-сюда, а вот латынь с древнегреческим прошли мимо. Так что последние месяцы я всячески зубрил эти предметы. Да уж, эти месяцы я еще долго буду вспоминать с содроганием. Как я понимаю, в отличие от привычной мне школы, тут культуру мышления вырабатывали изучением неточных наук, а языков, логики и риторики. И глядя на результаты, я готов признать, что местные методы тоже отлично работают. Но мне так культуру мышления ставить уже не было нужно. Я технарь, представитель точных наук, но пришлось. И не только языки, пришлось подучить и местную географию. Материки, разумеется, оставались на месте, а вот границы страны и их названия сильно отличались от привычных мне. Да и не только они. Простите, Юрий Анатольевич, а вы и в самом деле объявили премию тому, кто сумеет измерить скорость электронов? Но зачем помилуйте, она ведь наверняка зависит от напряжения в катодной трубке. Сама скорость мне не интересна, я хочу, чтобы научились ее измерять. «А зная скорость электрона, его заряд и измерив, как он отклоняется в магнитном поле, мы сумеем определить и его массу. Думается мне, на этом пути, господа, нас ждет множество чудесных открытий, о которых мы объявим на весь мир с вашей радиостанцией», — подхватил кто-то из присутствующих. «Ну да, полтора жида ведь предлагал, чтобы сжигание шунгитая имело как можно более громкий пиар, верно?» А что может быть громче, чем открытие первой в мире голосовой радиостанции? Ну и что, что сегодня только первый камень заложили? Кому интересно, что разработка передатчика и приемника только начались? И что сто метровую вышку для антенны Шухов еще только проектирует? Повод вот он, громкий, как и требовалось. А я уж не постеснялся сообщить, что электростанция, снабжающая радиостанцию, работает на шунгите, местном топливе. и что способ сжигания этого топлива – мое изобретение. Ну и все остальное, о чем мы с Рабиновичем договаривались. Почему среди ученых, а не среди зельцов и журналистов, как я делал обычно? Причин много. Во-первых, я как-то слишком уж прогремел. Нет, слава изобретателя магического куба, куклы Си-Си, резины из дерева или даже говорящего радио меня вполне устраивала, хотя и была сильно растута. Пока что мои аудионы позволили лишь усиливать голос. Проще говоря, несколько громко говорителей собрали, хотя и там не все было ладно. Радиотехник из меня никакой, поэтому как убрать хрипы и шумы я совершенно не представлял. Так что речь на всю привокзальную площадь разнести запросто, а вот музыка звучала ужасно, куда хуже, чем даже из нынешних патефонов. А уж фотодиод пока что работал только швейцаром на двери одного из магазинчиков Петерского пассажа. Тем не менее и об этом газеты снова протрубили, как о символе приближающегося двадцатого века. Но это, повторюсь, было слава полезная, а вот то, что обо мне уже пошла слава как о жестком биржевом игроке, напрягало. А уж вопросы отдельных газетчиков и вовсе приводили в ужас. Господин Воронцов, откуда вы планируете взять миллиард долларов на свою стройку? Ага, лучше уж мишени на лбу и спине нарисовать, чем с такой славой ходить. Особенно в ближайшие три-пять лет, пока железная дорога не дотянута хотя бы до будущего Медвежьегорска. У меня нет пары, а лучше тройки работающих ГЭС и мои химкомбинат и алюминиевый завод не начнут генерировать устойчивую прибыль. Нафиг нафиг, я жениться собрался, детей заводить. Мне мишенью быть не улыбалась, так что я лучше буду прятаться и маскироваться. Поехали. Что в этом направлении уже делается? Поданные документы об учреждении банка Норт, то есть тот же Север, просто по-иностранныму звучит лучше. Теперь вся стройка будет финансироваться только через него, и открытие многих других бизнесов в районе канала. Всех этих кафешек, театриков, китайских прачечных, доходных домов, лесопилок и много во многого другого тоже через него будет идти. Думаю, об учреждении банка объявит в сентябре. Вот приедут великие князья и воронцово-дашково к нам, выступят перед общественностью и прессой, похвалят всех за службу России да и даже зачитают указ императора, что село Сарока отныне не село, а вовсе даже город Беломорск. Название я предложил. Но、ну, чтобы не путаться, а потом почетные гости и на нашей с Натальей свадьбе выступят свадебными генералами. И там же объявят о создании банка. Ну типа в помощь нам в трудах полезных государству. А уж чуть позже в прессу начнут просачиваться имена учаредителей. А там и наши с Натальей покровители. И виты пакет у него небольшой, но для слухов полезно. страховое общество «Россия», несколько моих заграничных партнеров и еще десятка-два учрежденных мной обществ. Так что некоторое время я смогу опять прятаться за широкими спинами акционеров банка, изображая из себя безобидного чудака-изобретателя, любителя наук и филантропа. А для усиления этого образа в тот же день еще и прошение о регистрации в Беломорске «Общество содействия прогрессу и гуманности» подам. И его и юношеской фракции под названием Прогрессоры. И в тему и эдакий привет самому себе из будущего. А фракция это дело нужное. Буду с молодежью работать. Мне все равно кадры требуются и элитные и обычные, так что еще о пользе прогресса и о роли в нем беломорской лишний раз молодежи по ушам проедусь. Второй причиной было то, что мои готовые заделы постепенно заканчиваются. К примеру, синтейского учука полейбить его мне пока так и не удалось. Предстоят годы работы, причем большим коллективом. Или взять алюминий, как его получать, я, положим, в курсе. Но первичный алюминий только начало процесса, а дальше его превращают в электротехнический или пищевой алюминий, в силумин, из которого, как я помню, делали части двигателей для Т тридцать четыре, или в дюрал для самолетов, дирижаблей и ангаров, в алюминиевую пудру для аманола и серебрянки, в термитные смеси, наконец. Да, и силумин. Уверен, из него не только танковые движки делали. Кажется, кремнии добавляли еще и в фольгу. Каждая только из этих направлений требует многих лет исследований в крупной лаборатории. А есть еще титан. Его на Лафозере много, да и с Необием и Танталом много еще разного сделать можно. Да и просто хромирование всяческих деталей или никелирование. И нержавеющие стали, их же много разных. Байков хоть унылый редкий умница, в одиночку просто не потянет. А ведь и со всем остальным так. Вот я уже приготовил выброс на рынок ПВХ обычного полихлорвинила. Просто жду, пока первый агрегат ГЭС даст ток, потому что без электричества дешевого хлора мне не получить. А хлор это больше половины массы в этом пластике. Казалось бы, ПВХ тема моей дипломной работы. Я знаю о нем больше, чем о любом другом пластике. Так? Да, именно так. И я даже знаю, чем отличается перхлорированный ПВХ от простого винила. Достаточно легко воспроизвел установку по его получению. А это вам никакая это научная хрень. Это браться лучший в мире материал для пластинок со звукозаписями. Даже в начале третьего тысячелетия часть моих знакомых тащилась от теплого лампового звука и гонялась за настоящим винилом. Не понимал этих понтов, но... Я точно знаю, что эта технология продержится сто лет, понятно вам. А тут опять же ближайшие лет пятнадцать никто точно ничего подобного не произведет, просто потому, что без теории перебором раньше и не получится. А еще винил – это ручки, презервативы, плащи от дождя, изоляция для проводов и тадам – дерматин. Если правильно напилить винил на тканевую основу, можно получить классный материал. который будет расходиться не сильно хуже настоящей кожи, но продавать его в этом времени, даже если сделать цену на треть по сравнению со изделиями из настоящей кожи, можно на порядок дороже себестоимости. Вкусно и еще как, только вот с этим самым нанесением у меня пока не получается. А ведь это только один пластик, а я еще и нефтехимию планировал развивать. Из вкусных пластиков у меня еще были и полистирол с пененой, он чудный из звука и теплоизолятор, и оргстекло, и полиэтилен с полипропиленом, и кевлар, который не только на бронежилеты годился. В мое время его все больше для кордов шин употребляли и в авиации. А самое главное, всевозможные композиты на основе дерева и фенолформальдегидных пластмассов. Тут вам и легендарное дельта древесина, дешевая, как дерево и прочная, как дюраль, и термостойкий бакилит, первый русский пластик из моей реальности, и обычный ДСП. Да и вроде бы освоенная ацетилцеллюлоза таит в себе массу перспектив. Лучшие киноэфитопленки на ее основе делались, а нити из нее давали прекрасный материал, ценимый женщинами. Ацетатное волокно. Кто же из моих современников о нем не слышал? А еще есть производство азотных соединений. Это и удобрения, и взрывчатые вещества, и лаки с красками, и пороха. Да тот же Тол. Немцы его уже промышленно производили, англичане и французы, кажется, думали о том, чтобы начать ставить на вооружение, а вот в России даже и не задумывались пока. Зачем, если своего сырья все равно нет? А вот я планировал и сырье получить, и сам продукт продавать. И не только продавать, но и продукт. Взрывные работы на стройке сильно облегчают прокладку каналов, добычу полезных ископаемых и многие другие земляные работы. А ведь и есть еще и аманал, тоже очень полезный для моих условий, когда рабочих рук крайне мало. Да и удобрения есть не только азотные. Нужны и а фосфоре скалием подумать. Нет, фосфорные удобрения в современной России уже производились сотнями тысяч тонн, а вот калийные... У меня на стройке пепел от любой сожженной деревяшки и уж тем более от коры и сучьев не выбрасывался, а шел на производство паташа. Да и из отходов получения целлюлозы я тоже паташ выделял. Только это все слезы. Надо думать о разработке уральских сильвинитов. Соликамск уже известен много веков, а вот перезникам еще только предстоит возникнуть. Там богатейшие запасы калийных солей. Только вот где я и где Пермская губерния. Но не тяну я такой воз один, даже там, где все вроде бы знал досконально. Мне нужны в помощь ученые, фундаменталисты для исследований, прикладники, технологи, инженеры, архитекторы и тех, кто есть мало, очень мало. А к бездушному делцу или там эксцентричному изобретателю и миллионеру-филантропу они пойдут, но не очень охотно и будут постоянно смотреть на сторону. Вот я и решил стать для них своим и даже больше, чем своим. Создателям не просто научной школы, хотя в области пластиков и химии я планировал воспитать как можно больше учеников, и даже начал. Стёпка Горобец прямо бредит химией. Подавай ему возможность догнать курс гимназии и поступить в университет к Менделееву, и всё тут. А мне без парня нельзя. Я ему кучу своих секретов доверил. Он на заводе и меня неплохо заменяет, так что пока я его заставлю учиться и догонять гимназический курс. А потом планирую сделать так, что это университет приедет к нему. Филиал Химфака тут открою и целого кластера лабораторий. Причем лаборатории оборудованных по последнему слову науки и техники. Лаборатории с историей. Открытия тут будут делаться. Я уже часть наметил. И вот этих, которые туташнее, можно будет аккуратно заряжать на доработку того, чего я не знаю. Ну и третье. На эту мысль меня обмолвки Наталии про «пусть привыкают, что за новостями надо ехать в нашу глушь» и предложение Рабиновича про «селить китайцев не в бараке, а в современные дома» решил я сделать из своего Беломорска эдакий город будущего. Понятно, что не прямо сейчас. Ручеек стройматериалов едва покрывает потребности железки, завода и ГЭС. Но уже в осени должны заработать небольшой кирпичный заводик и цементный, а уже сейчас по деревням нашей и соседних губерний поехали вербовщики, приманить сколько-нибудь крестьян на зимнюю стройку. Не по сезону, а что делать? Летом они все в полях, не найти людей, и даже деньги не слишком помогают. Я с удивлением узнал, что на многих здешних заводах значительную часть рабочих на лето отпускают на полевые работы. И это касалось не только мелких заводиков, но и казённых предприятий, делавших оружие, порох и патроны, например. А строить мне надо и доходные дома в том числе. Надо давать людям возможность именно увидеть будущее, и оно, это будущее, должно быть красивым и притягательным, как витрина. Тогда и ученые сюда поедут, и Натальи тут не страшно будет не только бизнес делать, но и жить остаться, и детей, когда они у нас появятся, растить. А мне тут хорошо. Семецкий и Сартузовым уже устроили относительно безопасную жизнь, но я решил не останавливаться. Можно же сделать так, что все эти террористы и киллеры до нас просто не смогут добраться, или вообще будут тихо исчезать, как исчезали одиночные Волочевые. Я, честно говоря, когда эту часть плана Семецкого услышал, у меня волосы дымом встали, но он настаивал и сумел убедить. Рассказал даже историю из опыта своей войны в Туркестане. В одном тамошнем селении вдруг стали пропадать единичные солдаты, пропадать бесследно. Так уже после третьей пропажи в это селение старались меньше, чем ротой не заходить, а потом отдаляясь от роты, не ходить по нему меньше, чем полузводом. При этом потерь в других местах было куда больше, но всех напрягало именно тайна. А чуть позже совершенно случайно один солдатик отбился. а там и повязал злодея. И выяснилось, что никакой это не злой дух, не шайтан или отряд ассасинов. Обычный такой дедушка, божий одуванчик. Просто людей в форме не любит маниакально. Вот он, совершенно такой безобидный с виду, и вгонял солдатикам узкий, как шило, стилет в сердце. Смерть наступает не сразу, а вот крикнуть уже не получается. И крови почти нет. Вот мы эту же идею по запугиванию злодеев на вооружение и взяли, только без кровавости. Я сварил для Егерей симетского аналог черемухи, едрионная такая, слизогонка и немного препарата, вызывающего чихание. А дальше кто-то безобидный с виду подходил на дистанцию применения и, ну понятно в общем, а после ослепления в ход пускали небольшой мешочек с песком, и злодень отрубался. Тяжелее всего потом было маскировать следы. Народ тут их читает неплохо, так что места для захвата злодеев приходилось выбирать тщательно, а потом еще и прибираться. А после их тайком вывозили в дальний остров подследствия, начитая в тайне по распоряжению губернатора Энгельгарта. Скорее всего, части из них будут со временем оправданы за недостаточностью улик, а там и отпущены. Но хотя бы на это лето нам произведенного впечатления хватило. Да и на некоторых, как оказалось, висят старые подвиги, за которые они в розыске, а дальше Артузов и местные исследователи порой раскалывали их на показания против других саваташников. Так что многие, надеюсь, в конце концов в тюрьму уже по приговору отправятся, причем совершенно законно. А пока я совмещал деловые интересы, вброс про собственный шунгит и маскировочные мероприятия, сдал курс гимназии, собираюсь поступать в университет. С обычной тусовкой. Я безмерно люблю ученых людей, это дворянство духа. Весело процитировал я самому себе бессмертное творение Стругацких. Лондон, 29 июля 1899 года, суббота. Истинное место в обществе, которое занимает любой уважающий себя англичанин, а особенно житель Лондона, можно точно определить, узнав, в какие клубы он ходит. Членство в том или ином клубе говорит о джентльмене больше, чем занимаемая им должность или набор предков. В конце концов, и в знатных родах рождаются никчемные идиоты, а тем, кто вошел в подлинную элиту Британии, случается попасть в опалу. Клуб Биффитер не был ни самым старым, ни самым известным клубом в Лондоне, но знающему человеку приглашение у этот клуб сказала бы о многом. Его члены не были красномордными пожирателями говядины и никогда не охраняли Тауэр. Но вот интересы Британской империи они охраняли изо всех сил. Впрочем, Элайо Мэйсон такими тонкостями не интересовался. Ему достаточно слов Джейка Башифа. «Этот джентльмен, мой ценный союзник, прислушивайтесь к его советам». И вот его пригласили в клуб и представили мистеру Уотсону. Нет ни не другу и помощнику знаменитого сыщика с Бейкер-стрит, а Роберту Спенсу Уотсону, председателю указательного английского общества друзей русской свободы. Именно с этим обществом ему и Лайи настойчиво рекомендовали сдружить Воронцова, а другой джентльмен, которого представили как знатока жизни Петербурга господина Яна Бергмана. Должен был подсказать Элай, как именно добиться, чтобы Воронцов заинтересовался этим обществом и сблизился с ним. Несмотря на такт, проявленный присутствующими при формулировании задачи, мистер Мейсон почти начал ощущать себя то ли шпионом, то ли продажной женщиной, готовой лечь с любым, на кого укажут. Но тут любезный хозяин развернул разговор и дал петербуржцу строгий наказ: учитывайте любые пожелания мистера Мейсона. так как финансирование операции осуществляется американскими союзниками через него. Рига, 21 июля, 2 августа, 1899 года. Среда. «Добро пожаловать, Юрий Анатольевич. Наслышан о ваших делах, наслышан. Иногда грешным делом даже хвастаюсь, что познакомился с вами тогда, когда ваша слава еще только начинала греметь. А этого обултуса зачем с собой прихватили?» «Неужто не подошел, не оправдал доверия?» «Ну что вы, Аркадий Францевич, как можно?» «Напротив, не нарадуясь на него, вот зашел, спасибо вам сказать». «Ну и он тоже обрадовался возможности наставника в ремесле навестить. Да и посоветоваться с вами хочет о чем-то вашем сыщеском». «Да понимаю, я понимаю», — засмеялся Кашко. «Раз старшую из сестер замуж удачно выдал, а у средней свадьба по осени назначена...» Значит, довольны вы им? Да и мама его сход до немецких клиник теперь почти к нам в Ригу и не возвращается. Рад я за него, рад. А о чем посоветоваться-то? Говорю же о чем-то вашем с угубоасыщеском. Вот вы с ним пока пообщайтесь, а я на вагонный завод поеду. У меня там встреча важная. А к концу дня прошу, не побрезгуйте в ресторане вместе отужинаем, как старые боевые товарищи. как-никак, а вместе под огнем побывали, верно? Ну все, я побежал. До вечера. В Руссобалтии, как я по привычке из будущего звал местный вагонный завод, у меня и правда скопилось множество дел. И отчеты о поставках локомотивов обсудить, и их начинающееся сотрудничество с петрозаводскими заводами Гербеневича и Гольдберга, и поставки вагонов, которые они почему-то задерживали. А ведь до конца навигации было рукой подать. И куда я денусь зимой с куском вагонным парком? Но все это по совести можно было уладить по переписке. Основной задачей была встреча с найденным Софьей Карловной специалистом по двигателем внутреннего сгорания. Вот ведь парадокс: там в моем будущем я и сам хотел свалить из этой страны, а многие мои приятели реально уехали. Тут это явление тоже наблюдалось, но вот... Доливо-Добровольский рвался на родину даже без моих щедрых предложений. Рвался, несмотря на то, что в немецком концерне его очень ценили и прилично оплачивали. Вот и Лудской Борис Григорьевич преуспел, занял серьезный пост в германском обществе автомобилестроения. В мае этого года на берлинской выставке презентовался автомобиль, изготовленный его фирмой. Он так и назывался Лудской. «Казалось бы, ценят тебя любимая работа, живи да радуйся». Но нет. Этот господин сразу начал писать на родину во всей инстанции, предлагая выпускать автомобили и двигатели на них, предупреждая, что иначе отставание может сказаться и на армии. Примечание. Реальная история. Луской писал во всей инстанции и предлагал выпускать его автомобили на родине. Но, к сожалению, в нашей истории не заладилось. Не заинтересовал он никого. Но вот как, как, скажите мне, можно было просрать такую страну? Страну, которой такие таланты служат не благодаря, а вопреки? Нет, не понимаю. Однако к делу. Борис Григорьевич, я охотно закажу у вас несколько ваших автомобилей. И, разумеется, представлю заводу полный отчет о первых месяцах эксплуатации. Думаю, после этого господа смогут принять обоснованное решение о сотрудничестве с вами с вами. Однако у меня есть и еще и другой интерес. Вы, как видный специалист по двигателям внутреннего сгорания и изобретатель, наверное, в курсе трудов господина Кузьминского. Вы про теоретическое обоснование им роста эффективности двигателей с увеличением степени сжатия, разумеется, знаком. Последние отчеты о моторных испытаниях и определении актального числа различных видов топлива был очень любопытен. Замечательно, улыбнулся я совершенно искренне. Работа Софьи Карловны в очередной раз заслуживала высшей похвалы. Нашла того, кого надо, дельного специалиста и энтузиаста своего дела. Так вот, некоторое время назад я начал выпуск искусственного каучука, и у меня сейчас огромное количество бутанола, побочного продукта. Лудской глянул на меня заинтересованно. Еще бы, бутанол по отчетам Кузьминского имел октановое число 100, 100 октановое топливо. По советам господ Кузьминского и Зелинского мы отказались от использования чистого бутанола. Я привез с собой пять тонн нового топлива – смесь продуктов термического крекинга бутанола, бензола и этилового спирта. Всех этих продуктов у меня на заводе не просто много, а очень много. И полученная смесь тоже является стойктановой, но имеет даже чуть большую калорийность, чем чистый бутанол. Я предлагаю вам, господин Лудской, разработать двигатель, который будет работать на этой смеси. Это может и должен стать самый лучший на сегодня двигатель, компактный, легкий и мощный. И вот с таким двигателем можно будет начинать и отечественные автомобили. Из мемуаров Вранского американца. Лудской, как оказалось, сочетал развитый патриотизм с не менее развитым прагматизмом. На разработку он согласился только с тем условием, что я обязуюсь продавать ему в Германию мое стооктановое топливо. Похоже, он не сомневался в успехе. Куда больше времени ушло он на то, чтобы убедить его начать с двигателей для бензопилы. Нынешние движки Русабалта были все же тяжеловаты, а потом заняться лодочными моторами и двигателями для барж. и лишь дальше постепенно продвинуться к мощным автомобильным движкам. Не терпелось ему сразу в дамки прыгнуть, но уговорил. А затем он пришпорил фантазию и заговорил о двигателях для авиации. Нет, не для самолетов, а вернее аэропланов. Они пока не летали, а про двигатели для дирижаблей. Я лишь смутно помнил о каких-то движках гномрон, на которых авиация летала вроде бы и в первую мировую, и даже до самой второй мировой. Вроде бы производили их во Франции, и такие двигатели были похожи на звезду. Мне было бы не до этого, но я помнил, что мой покровитель Сандро будет шефом российской авиации. Почему бы не прогнуться перед ним? Вот я и как мог описал свои смутные воспоминания Лутскому, а затем попросил поискать нечто похожее в Европе, мол, я слышал, там такие разработки идут. А потом был ужин в компании Кашко и Артузова. Оказывается, Артузов попросил у наставника совета, как ловчее управляться с той сетью промышленного шпионажа, которую он вокруг меня обнаружил. Петрозаводск, 8 сентября, 20 сентября 1899 года, среда. До самого Петрозаводска пообщаться с Воронцовым не получилось, а ведь тогда в начале августа, когда Мейсон объявился у Воронцова. Тот сначала не мог скрыть изумления, а потом достаточно быстро договорившись по сотрудничеству, радушно пригласил в это путешествие. Увидите мою стройку, сможем пообщаться в дороге на свадьбе моей побываете. Ага, пообщайтесь. Уже Петрозаводск, а Перимол видца удалось едва парой слов. Ну да ничего, зато в Петрозаводске Эллая наконец-то увидел, как этот Воронцов строит. Нет, блестящее шоу с демонстрацией изобретений Воронцова он оценил еще в воскресенье в Санкт-Петербурге. Щелкали магниевыми вспышками фотографы, блистали дамы, рекоелилось шампанское, которое местные почему-то упорно называли егристым. Более странно было, что они при этом утверждали, что и его изобрел Воронцов. Они что, никогда не бывали во Франции? В понедельник они отплыли на заре, более часа пробираясь по городу. Потом была угрюмая река и снова море. Правда, Эзекиэл Смит, репортер New York Times, пояснил, что это Ладожское озеро. Потом снова плыли вверх по реке уже по свери, а под вечер их кораблик, как и все пароходы их каравана, прицепили какой-то цепью, по которой их пароходик буквально втащил себя вверх по порогам. Мейсон был шокирован: это ж в какую глушь забрался этот самый Воронцов? А вот с языкия пришел в восторг, много фотографировал и стачил заметки в газету о буерной переправе. Потом ночевка и снова буерная переправа, уже вторая и на пути. Элая вспомнил о том, что к месту они должны прибыть лишь в субботу и стал настраиваться на длиннейшую череду утомительных переправ и ночевок в богом забытых деревнях. А нет, после недолгого подъема по реке они снова попали в большое озеро. Черт, пабери! Изякия фотографировал и с восторгом чиркал репортажи про русские великие озера. В Петропавловск они прибыли уже после обеда, но вот тут Элая, отказавшись от обеда, побежал смотреть заводы Воронцова. Изякия, разумеется, не отставал. Да и у самого Мейсона сейчас все было организовано куда лучше, но это сейчас. После четверти века усилий, а тут две гэс-заводы по лампам, электрическое освещение на соборной площади и и пари прилегающих кварталов, господа, он это проделал за пару месяцев. И Эллая ощутил законную гордость, ведь этому русский Эдисон выучился именно на его стройке. Утренний митинг в Петрозводске, на котором выступили великий князь Александр Романов, сам Воронцов и местный губернатор. Последовавшее плавание до городка со странным названием Павенец и митинг там вызвали у Элайи только чувство досады от промедления. Черт побери, он уже просто сгорал от несердения видеть эту стройку. От Павенца до Сегежи девятое сентября, двадцать первое сентября, тысяча восемьсот девяносто девятого года, четверг. Да, господа, впервые понимаю, как это замечательно, что мы не взяли с собой дам. весело проговорил великий князь первым запрыгивая на борт вагона узкоколейки и ловко переваливаясь внутрь. Попутчики и охрана с разной степенью ловкости последовали его примеру. Да, да, мы поехали поездом до Архангельска, откуда их в село Сорока доставят пароходом. А он, Александр, еще достаточно молод, чтобы самому пройти этот путь от столицы до Белого моря. Замечательное же приключение, господа. Донесся удар сигнального колокола. Осторожно, поезд отправляется. Держитесь за стенки вагонов. Сандра старательно держался, всматриваясь в окружающие леса и слушая пояснения Варанцова. Оказывается, они поднимались вдоль русла бывшей реки Павенчанки. Всей час, когда перед будущим шлюзом номер семь построили временную дамбу, река пересохла. А по зиме, как набегут на стройку окрестные мужики, тут начнут спромлять русло и строить первые семь шлюзов канала. Откуда-то сбоку бухнул взрыв. Не волнуйтесь, успокоился медский дернувшегося было начальника охраны. Это Юрий Анатольевич очередное представление для гостей устраивает. Приказал показать, как русло взрывом исправлять будут. Нужды такой нет. Строить этот участок еще полтора года будут, но любит он впечатления произвести и умеет. Признал великий князь, прочищая уши после последовавшей затем серии взрывов. Вижу, что расстояние безопасно, но пробирает. Добравшись до водораздела, они пересели на баржи. Тут к ним и присоединилась часть ушедшего вперед конвоя из тверских казаков. Сандра поморщился. Увы, места здесь не безопасные, без казаков никак. Два слипшихся озера они преодолели быстро, с некоторой оторопью, наблюдая по берегам огромное количество брёвен. Это еще ничего, пояснил Воронцов. По весне их куда больше было, но часть напилили на доски и пустили на облицовку стенок канала и шлюзов. Профессор Тимонов настаивал, чтобы максимально использовались местные материалы – дерево, грунт, камень. И я не рискнул с ним спорить, иначе стройка вышла бы запредельно дорогой. Чуть дальше они плыли уже искусственным руслом. Сандрос с некоторой даже оторопью смотрел на груды каменных обломков, валяющиеся вдоль канала. Не успели даже оттащить. Это что же они больше восьми верст выбили в скале за полгода? Пусть и взрывами, все равно это невероятный объем работы. А еще же надо вынуть осколки, подровнять стенки и дно, облицевать их деревом. Пусть даже тут трудилось восемь тысяч китайцев и столько же местных аборигенов. Все равно это чудо. Он уважительно косился на Воронцова до самой Сигежи. Из мемуаров Воронцова-американца К счастью, никто не спросил меня, почему следующие два шлюза, которыми мы спускались, почти вдвое шире русла канала. Просто Тимонов уговорил меня строить на вырост. Шлюзы мы делали широкими и глубокими, чтобы могли пройти суда, пригодные для морского плавания. А вот искусственные русла делались на речные и с малой осадкой, причем только в одну сторону – Потом, может быть, и расширим, и радиусы поворотов увиричим, и дно углубим. А пока и так слишком дорого стройка обходится, а поток грузов в ближайшие годы просто не окупит строительство канала сразу под проводку морских судов. Зато я честно признаюсь, испытывал гордость. Я знал, что вот этот участок между шлюзами номер восемь и номер девять обошелся в моей истории всего дороже. Нет, не только в деньгах. Но и в крови людской. Почти половина смертей на строительстве была здесь. Предварительная разведка не выявила, что под тонким слоем почвы залегает скала. Участок долгое время оставляли на потом, да еще и приписывали выполнение, чтобы иметь возможность премировать канал армейцев за выполнение нормы. Доделывать его пришлось зимой, да еще в стране совсем ни кстати случился неурожай. Голодно было даже на воле, что уж говорить про заключенных, да к тому же не выполняющих нормы. Полуголодные люди долбили камень с утра до ночи на морозе, да еще и не получали пайки, ведь эта работа считалась уже выполненной. Почти девять тысяч жизней обошелся этот участок. У меня же тут вообще ни один несчастный случай не привел к смерти. Ранения были, да, трое остались инвалидами, полтора десятка криминальных смертей. Увы, избежать резни между местными и пришлыми не удалось. Да и бандюганов сюда весной немало набежало. Были и смерти по болезни, и даже просто от старости. А что? Такой возможности заработать местные давно не видели. Вот и пёрлись сюда даже люди преклонного возраста. Мы и таких брали. Кашу готовить, коней пости. Да мало ли еще работы на большой стройке. От Сегежи до плотины Анское с десятого сентября. Двадцать второе сентября тысяча восемьсот девяносто девятого года, пятница. Языкие ликовал. Вчера они снова большую часть дня плыли. Река Вык и Выкозера эта мало добавила материала к его очерку по великим озерам России. Немного утешало лишь то, что они за ночевали, пусть и небольшом, но городке под названием Сигеж. И номера были с настоящими кроватями для всех, а не только для великого князя и самых приближенных из его спутников. А вот дальше репортерская фортуна снова начала болевать его. Здесь после пяти дней путешествия по диким местам он встретил настоящую американскую железную дорогу. Да, с такой же широкой колеей, с настоящим паровозом и большими вагонами. Пока однапутную и не на насыпи, но видно было, что это только начало. Насыпь уже возводили неподалеку, и когда закончат, проложат там вторую колею, а затем перешьют туда и эту. А уж его фотографии моста над сушей вовсе произведут фурор среди читателей. Оказывается, чуть ниже на реке Онда уже возводят плотину, и когда ее завершат, вода в озере поднимется на семь с лишним метров, на двадцать четыре фута, господа. Вот мост заранее и построили. По суху-то куда удобнее. Правда, фото плотины не впечатляло. Строика едва началась, да и снимать пришлось на ходу через узкую щель. Эти русские почему то уставили вдоль стен вагонов кучу ящиков и мешков с материалами, оставив оттока только узкие щели. Варвары! Никакой заботы о прессе и свободе слова. От плотины Анской ГЭС до Сосновца, десятая сентября, двадцать второе сентября, тысяча восемьсот девяносто девятого года. Пятница. После того, как они снова пересели на самоходную баржу, Элая впал в апатию. Вот предыдущий участок – это да. Он сразу узнал руку Ганса Манхарта. Продуманный минимализм во временных сооружениях и убойная основательность в капитальных. Да и этот мост по ослушаю так восхитившееся языкею. Там ведь главное не сам мост. Строители сэкономили часть длины моста за счет дамб. Да, работы по возведению дамб даже больше, но обходятся они за километр дешевле. И строятся из местных материалов, а не из привозных стали и цемента, которые и поди еще доставь в эту глухомань. А больше всего мейсону понравилось, что манхерты и воронцов смогли преодолеть даже русские расхлябанность и разгильдяевство, буквально бросающиеся в глаза во всех остальных местах, кроме этой стройки. Вот даже такая деталь: грузы едут с ними в одном вагоне, а не отдельно и неудобно сложены вдоль стен. Похоже, это такая замена облентированию. Черт, у них что тут водятся индейцы с современными винтовками? Похоже на то, раз организаторы стройки и такое предусмотрели. И все время, пока они плыли по Онде, затем по Выгу, а потом снова пересаживались на поезд, он не переставал сожалеть, что тогда давным давно сделал выбор в пользу Фредди. Анья Вороньева. Василек Сосновец. 11 сентября, 23 сентября 1899 года. Суббота. Вчера занчивали в Сосновце. Воронцов снова не преминул устроить спектакль. Последний участок плавания шел уже по реке, так он как-то устроил, что костры горели повсюду, где было хоть пара человек. В лагерях лесорубов, на пристанях, на участках, где расчищали лес под железную дорогу. Зрелище ночной реки с частными кострами по берегам и огоньками бакинов на ней просто завораживало. А в сосновце он невинно поинтересовался, что выбирают на поздний ужин гости: традиционную местную еду или китайскую пищу. Разумеется, большая часть гостей попросила традиционную местную еду, и уже через несколько минут отплевывалась от баланда из водорослей с рыбой, печеной рыбой без гарнира и хлеба. в котором гороха, сушеных водорослей и молотой сухой рыбы было куда больше, чем ржи. А уже потом, отбивая впечатление жареной лапшой с курицей и вкуснящими паровыми переменями, слушали уверения Воронцова, что он вовсе не глумился и что да, местные так и ели многие века. Почему рыба в хлебе? Но это же понятно. Да, сушеная рыба на местном базаре стоит от шести до десяти копеек за фунт, а рж. Всего девяносто шесть копеек за пуд, то есть в два с половиной четыре раза дешевле. Но рыбу-то местные сами ловят, и продать ее тут удавалось редко. А вот рожь вся привозная, и картошка привозная, и капуста. Примечание: действительно, в окрестностях Беломорска до 1930-х годов и хлеб, и овощи были привозными, потому и не ценилась здесь рыба. И хоть сейчас ее у местных для стройки скупают всю оптом, и цена даже возросла, все равно многолетнюю привычку не перебить. Рыба у местных за самую простую еду идет, почти наравне с водорослями. А вот забелить чай хотя бы и молоком до сих пор признак достатка. Поэтому, мол, он еще в прошлом году организовал скупку молока на Вологодчине да переработку молока в сухой порошок. Ну а дальше реками и морем доставили сюда. А здесь снова во молоко перерабатывают. Что, почему не на месте получить? Так коров здесь мало, а новых завести еще дороже, да и вырастить долго. Пока гости в Николеи американский репортер с удовольствием записывал перевод, немецкий только ухмылялся. Эту хохму с тем, что местные едят и что именно считают признаком богатства, Воронцов не сам заметил. Он-то победным домам не ходит, не угощается. Это его осемецкого нынешний подчиненный Карен Данилеан заметил, проанализировал и сумел донести. От соснобца до села Сорока, одиннадцатое сентября, двадцать третье сентября, тысяча восемьсот девяносто девятого года, суббота. Вот этот участок дороги можно было вставлять в учебники. Высокая насыпь, ровная дорога, шпалы, отлично пропитанные, стоят столбы для электрических проводов. Лая просто любовался. Лететь бы тут со скоростью 70-80 миль в час, но нет. Разгоняться не стали, а проехав всего несколько миль, и вовсе остановились. Из части вагонов начали высаживаться эти ужасные казаки, охранявшие Романова, и местные егерья. Причем не просто так, а укрываясь за щитами, установленными на колесах. От стоявших неподалеку минут пять ходьбы неторопливым шагом изб. «Да нет, какие там избы!» Это настоящие Блокгаузы времен войн с индейцами. Так вот, от Блокгаузов загремели винтовочные выстрелы. И сразу стало ясно, что догадки и лайн верны. Пули вязли в установленных вдоль стен ящиках и мешках. Рядом из Икея, захлебываясь от восторга, фотографировал, как военные споро подкатили свои щиты на колесах почти в упор к Блокгаузам. Коротко рявкнули в громкоговоритель какую-то команду. В ответ снова прогремели винтовочные выстрелы. Тут военные одели какие-то маски, а затем из защитов раздалось удивительное тихое шипение, и какие-то снаряды неторопливо устремились к бойницам. Через минуту из блокгаузов начали вываливаться бестолково мечущиеся и судорожно кашляющие люди. Еще одна команда, пара очередей из пулеметов над головами и люди побросали оружие. Из мемуаров воронцова американца. Формально все прошло настолько законно, что не подкопаешься. Само захват участка земли, вооруженное нападение на великого князя, пытающегося разобраться с ситуацией, а главное всего по одному легко раненному с каждой стороны. Это даже иранами не назвать так, недоразумение. Зато Ганс теперь мог без помех продолжать строительство дороги, а Доливо-Добровольский и Тимонов и Тищенко могли начинать строительство Моткошнинской ГЭС. С каждым днем я все сильнее чувствовал, как задыхаюсь без электричества. Потом был митинг, объявили о присвоении селу статуса города. Город Беломорск отныне становился столицей Кемского уезда. Не часто, но так бывает. Петрозвозск, вон, столица тоже Алонинской губернии. Но、ну, не любит во империи названия попусту менять. Может, кстати, это и правильно. Затем, наконец, наступило воскресенье, и мы с моей Натальей обвенчались. Ну а дальше подарки. запомнилось несколько. Так Рабинович привез из-за детства карабин, переделанный надельманом, и три сотни промежуточных патронов к нему. Это ощущение не передать. Это все равно, как если бы в нашем времени вам принесли кассету фильма, который и не только не смонтирован, но и не снимался даже. Причем справились без опару месяцев, потратив всего несколько тысяч долларов вместо десятков миллионов. А такие трюки даже Тарантино не удавались. Разумеется, потом Нудельмановский патрон дорабатывался еще лет десять. Увеличивали навеску пороха, меняли его на более быстро сгорающий, чтобы из более короткого ствола сноп огня при выстреле не вырывался. Да и подо русские технологии заточивали, пробовали другие капсулы и уменьшали или увеличивали массу пули. Я уж молчу про карабин Нудельмана, там тоже менялось многое. Шаг нарезов, их расположение в стволе и длина, способ запирания затвора и система заряжания. Да, менялось многое, но сам патрон так и остался нудельмановским. Село Сарока, 11 сентября, 23 сентября 1899 года, суббота. А вот покровители наши удивили еще больше. Сначала они подарили нам с Натальей акции компании по добыче шунгита. Немного, по три тысячи каждый. В итоге я получил две тысячных процента, но главное было добавлено шепотом: акционеры той компании вышли на них. Да, они согласны на объединение наших активов. Нет, только на аппетитных условиях. Пятьдесят процентов всем нашим и пятьдесят прежним акционерам. Вот это был подарок подарков. Но на этом не закончилось. Мне подарили две карты размерами метр на полтора примерно. Одна Лав-Озерский участок, другая Лув-Озерский. Вот ведь никак не угомоняться. И Александр Михайлович еще и ткнул меня в плечо подружески и сказал, «Не стоит сердиться, мы из лучших чувств. Свои промахи забывать не стоит». Я отвернулся, взял злополучную карту и, развернув ее на столе, уткнулся в нее и стал рассматривать. Лув-Озеро, как и положено в центре. А вот в него впадает крошечная речушка Кантокки. Знакомое название. Я пошел взглядом вверх по реке и добрался до озера Кентокки, тоже расположенного внутри границ Луф-Озерского участка. Да, вот на берегу озера и деревня Кентокки обозначена. Черт, что же это мне напоминает? И тут, как из другого мира, я услышал. Была у нас деревня Кентокки, а станет филиал штата Кентокки. Вот оно, Артур Николаевич, заказчик с Костомукшского ГОКа. Костомукша, богатейшее месторождение, почти миллиард тонн руды, причем кои-где руда вообще на поверхности выходила. Нет, сейчас-то, конечно же, еще выходит. И месторождение это прямо у озера было, дальняя граница не более пяти километров от берега. Да оно же все в квадрате, мать вашу. Я поднял голову. Вы правы, своих промахов забывать не стоит. Я понял. Сделал небольшую паузу и закончил. Спасибо вам за эту карту. И да, знаете что? А давайте возле нее сфотографируемся. Я обернулся к моей свежеспеченной жене и Елизавете Андреевне и попросил: все в четвером, а на память, а моменте. Беломорск, двенадцатое сентября, двадцать четвертое сентября, тысяча восемьсот девяносто девятого года, суббота. Поберегись. Зычно раздалось сзади, и Элайя, хоть и не понял русской речи, отскочил в безопасное место. Но, разумеется, это же порт. Тут разгрузка-погрузка не прекращается даже в такой торжественный день. Да, он сюда и пришел на погрузку-разгрузку посмотреть. Первый погрузчик, собранный заводом Гольдберга, проходил испытания. Впечатляло. Управлял им какой-то мальчишка, такому в Штатах не доверили бы даже работа упосыльного или распространителя газет, чтобы шпана выручку не отобрала. А тут он поднимал, возил со склада на корабль тысячи по две фунтов за раз, почти тонна. И возил быстро, за ним даже бегом не каждый поспеет. «Несомненно, зятек и это сдерет», – недовольно подумал Мэйсон. «Хотя, черт с ним, пусть передирает. Теперь, чем больше Морган сумеет перенять, тем больше он упадет, когда мы с Джейкобом подсечем Воронцова». «Да, вчера уже после митинга Воронцов все же нашел время переговорить с ним». И даже объяснил, что без его невесты говорить смысла не имела, они вдвоем дела ведут. Да и не мог Юрий надолго великого князя оставлять. Тот, где беспокоился о жене, оставшейся в столице, она даже приехать не смогла, беременность тяжело протекала. Но в итоге вышло хорошо. Воронцов и его почти уже жена заглотили приманку Шифа, взяли кредит, пока только на строительство железной дороги до станции Обозерская. Двадцать миллионов долларов. По местным расценкам это только одна калия и без моста через вык. Сильно им надоело, что с окончанием навигации эти места теряли связь с большой землей. На осторожный вопрос, а справится ли Манхарт с двумя стройками, просто позвали Ганса и предложили спросить у него напрямую. Ганс, узнав в чем дело, разулыбался и познакомил его с Николаем Хьюпиненом. Дескать, все равно зимой собирался этому фину отдельный участок доверить. Да и на тему движения по пути прогресса Воронцов поддержал его осторожное заигрывание сразу. И даже показал бумаги с прошением разрешить создать Беломорский филиал Общества содействия прогрессу и гуманности и молодежной ее фракции. Пояснил, что хочет сразу агитировать местную молодежь за прогресс. Да, это вышло легко, как отнять леденец у младенца. Удовлетворенно отдумал Мейсон. Зики Смит старался как можно больше успеть до отплытия. В этом Беломорске, хоть он всего второй день как в городе, ему уже удалось нарыть материала на полдюжины интереснейших заметок. Репортаж о свадьбе Воронцова. Интервью с господином Хьюпенином, правой рукой главного инженера строящиеся железки и человека интереснейшей судьбы. Окончив институт инженеров транспорта, он вдруг ударился в медицину, затем также внезапно начал колесить по миру, побывал в Польдюжине-Воин, выращивал кофе в Бразилии, затем загорелся открыть производство изобретенных им кофейных машин. Жизненная сила и авантюризм били струей из этого худощавого Афина. Может быть, поэтому, несмотря на уважение, его тут почти все запросто называли «Колей Финном». А сеть китайских ресторанчиков? Китайцы появились тут меньше полугода назад, но уже одержали две трети заведений питания. Или вот местные китайские прачечные. Все же в Америке знают, что это такое. Так вот, местные были совсем другими. Приемщицы, да, почему-то только женщины, споро принимали одежду от заказчиков, Так же как и в Америке, цепляли бирки, но дальше это отправлялось не к сотням китайцев-прачек, а всего к одной единственной машине, в которую за раз загружали почти тонну белья, и управляться с ней мог даже один человек, не сильно утруждаясь, хотя она могла не только стирать, но и полоскать, а потом и отжимать до полусухого состояния. «Нет, эту машину придумал вовсе не Воронцов, репортер Смит это точно выяснил. Но как вам понравится, что именно русский Эдисон придумал, как отделять отстирывающий порошок из грязной воды? В соседнем со стиральной машиной помещении он превращал в жидкость со странным названием «биодизель». Что? Да, Воронцов как-то ее так назвал, а остальные подхватили. А эту жидкость на заводе Воронцова потом обратно в порошок для стирки превращали... Как вам это нравится? У него и заголовок есть: "стирка дешевая без мыла и труда". А ведь рядом еще и сушка стояла. Да все американские домохозяйки будут об этом сплетничать. Редактору это понравится, особенно фотоснимки. А вот снимки для курьезной заметки. Воронцов придумал на своем заводе асфальт из нефти делать. Нет, асфальт все используют. В Америке его уже хватает. Только Воронцов какой-то искусственный научился получать. Так больше выходит, и прошедшим летом положили тут первый участок из асфальта. Но Юрий Анатольевич, как его зовут местные, видать по асфальту в этой глуши соскучился. Вот он и снял сапоги, взял их в руки, да босиком все двадцать ярдов и прошелся. Не боясь от удовольствия при этом жмурился, цивилизацию вспоминал. А стоило ему отойти, как местные, сняв сапоги, начали босиком топать по тому же участку. Теперь это уже местный обычай. Тот кусок краской пометили, и народ все еще ходит по нему босиком, причем гоняя светотатцев, дерзновших попробовать пройти там в обуви. А были еще заметки про бензопилы, с которыми один лесоруб заменял десяток, про водорослевую фабрику, для которой китайцы и местные уже на сотни километров окрест начали добывать и сушить водоросли. Про червяковые и ракушечные плантации, которые осваивали китайцы, про первый в мире инкубатор и птицеферму при нем. Разумеется, инкубатор придумал тоже Воронцов. Местная курятина была самая дешевая в мире, как не приминули ему похвастаться. Ведь кормили там куриц не только зерном, но и дешевыми червяками, ракушками и водорослями, которых выращивали и собирали китайцы. Тёмка Рябокунь, разумеется, не пропустил свадьбу воронцова американца и Натальи Дмитриевны, смотрел из задних рядов. А как закончилась, переоделся из парадной одежды в рабочую, перекусил, на скорой помчался в порт. Ему до сих пор не верилось, что первый в мире погрузчик доверили не инженеру какому, а ему, простому и не слишком образованному отроку двенадцати лет. Впрочем, насчёт образования это поправимо. Коля Финн, им, лучшим отроком-работником стройки, определенно пообещал, что когда село Сорока сделают уездным городом, американец сразу реально училище откроет. Именно когда, сказал, не если. А сегодня так и стало. Так что реалистом он будет уже скоро. Шесть лет учиться и работать, отрабатывая стоимость учебы. А там и на инженера пойдет учиться. В институт путей сообщения, вот... Училища еще нет, а лучшим из местных реалистов уже обещали кредит на учебу дать. И на ту часть, что не получится своей работой покрыть, учеба сказали главнее, и на учебу в техническом институте потом. Если кто захочет, разумеется. Но Артем хотел, очень хотел. А в числе лучших фамилия Рябаконь точно будет. Не даром же ему первый погрузчик доверили. Сегежа и ее окрестности 16 сентября, 28 сентября. 1899 года. Четверг. Что нашел в этих картах, Юрочка? Неужто все еще на Александра Михайловича дуешься? Или я тебе надоела? Ха, надоела. Да и я на нее никак налюбоваться не мог. Изначально планировалось утром вторника вдвоем рвануть в Питер по той же трассе, что и сюда. Натали собиралась тоже посмотреть стройку, да и в столицу нас звали спешные дела. Но мы сумели опомниться лишь к вечеру вторника. Очень уж давно оба мечтали, когда же нам можно будет все. Но поезд ждал под парами, так что почти сразу отправились. Я даже успел мельком полюбоваться на начавшуюся стройку газ на месте бывшего волока и насладиться звоном бензопил, еще экспериментальных с тяжелыми и маломощными движками. Все эти тридцать семь, что были на стройке, я стащил на этот последний участок. И для пиара перед великим князем и американцами, и потому что дерево в Беломорске и настройки ГЭС было всего нужнее, и потому что ремонтировать их если что в этих краях пока могли только на моем заводе. Ну да ничего, вот наберем все опыта эксплуатации, а там и движки от Луцкого подоспеют, и тогда этих девайсов у меня не три дюжины работать будут, а многие тысячи. А потом стемнело и плыли мы уже ночью. Надеюсь, команда и семействе из Генри простили нас. Сил не было удержаться, да и Наталия стонала, забыв привечая, наверное, на всю реку. Зато стройкуанское газ мы вчера рассмотрели внимательно. Вечером хотели снова отправиться в плавание, но догнала телеграма Александра Михайловича, просившего дождаться его в Сигеже. Обещал быть сегодня до обеда. Мы не стали отказываться, сняли на ночную номер на постоялом дворе и снова нашли чем заняться. А вот сегодня после завтрака я засел за карты. Как бы он еще потом не стал на нас обижаться, засмеялся я, увидев недоумение на ее милом лице, кину удержался, воровато огляделся, а потом нас коро поцеловав, объяснил: Понимаешь, любимая, на их карте есть деревня Кантоки. Афины рассказывали, что в старину в этой деревне лучшее железо делали. А благодетели мне буквально навязали права на добычу руд в этом месте. И я не отказался. Фу, железа здесь много где делали, и что? Это в старые времена рудник на тысячу пудов, уже местная знаменитость. Но нам-то нужны миллиарды пудов. Нас пока и несколько десятков миллионов пудов выручило бы. И, может быть, там они найдутся. Сама понимаешь, деревня маленькая, места глухие. Добыли сколько-то для себя, и ладно. Так что я думаю, как в столицу приедем... На зиму экспедицию в те места организовать. А зачем так долго об этом думать? И на что вторая карта? Железную дорогу ради десятка другого миллиона пудов строить глупо. Вот я и смотрю, как рекой руду вывозить. Раз речка есть, она в конечном счете обязательно впадает в море. Помнишь, профессор Тимонов нам настоящие лекции на эту тему закатывал. Не стоит забывать, что история железных дорог в России только начинается. И многие века летом и зимой основными транспортными артериями для русских были реки. Очень похожей передразнила она все Валда Евгеньевича, рассмеявшись и мы снова поцеловались. Черт, никогда не думал, что буду так счастлив, женившись. Именно. Вот я эту водную дорогу и рассматриваю. Контокия — это же, по сути, Большой ручей, а не река. Потом она впадает в Улф-озеро, из него новая река, снова озеро и реки, Пока не добираемся до реки Чиркакеми. Вот на них есть три порога. Как думаешь, если месторождение стоящее окажется, разрешат нам электростанции на этих порогах поставить, чтобы руду в сталь переделывать, как я обещал? Куда ж тебе еще-то, жадина! И так нахапал девять электростанций, хочешь дадюжены до довести? Но почему только дадюжены? Если получится, я и больше газ на Кеми поставлю. Ухмыльнулся я. И голосом домовенка Кузи сказал, сильно окая, «Я не жадный, я домовитый. У меня заранее все посчитано, каждый киловатт». «Верю, тебе верю», — серебряным колокольчиком рассмеялась она. «И это хорошо, что ты не жадный. Разрешат они, не сомневайся, но придется поделиться». «С чего это?» — для вида насупился я. «А так и сам понимал, что делиться придется. Крыша, мать ее!» и административный ресурс. Но Анатолия объяснила совсем иначе. Наших вложений там пока тридцать три тысячи рублей всего. Считай, что почти ничего. А вот новый завод по стали пробить дело немалое. Усилия, которые придётся приложить, стоят куда дороже. Вот и стоит оценить их. А не радоваться, что удачно всех объгорел, да о себе одному захапал. Больше проблем получишь. Опять же, разрешение на строительство ГЭС тоже отбывать придется, так что лучше сразу предложить поделиться, потом и доверия в партнерстве больше будет. А я говорю не полюдские так, надрывался здоровенный Архип Малой. Лишил Ян тот самый Воронцов нас про питание, забрал Волоки себе, так пусть компенсацию платит, чтобы было на что свое дело в городе открыть. Полсотни примерно бывших уже Волочевых. Шумно одобрили высказывание вожака. «Верно! Пусть денег даст! Тысяч по десять хотя бы!» Заорали на разные лады, переглядываясь и мысли, как они эти большие деньжища прокрутят. «Да с чего ему с вами делиться?» — холодно спросил Станислав Сверский. Они уже почти выполнили поручение дяде, Роберт даже отправился вперед в столицу. Объяснять, что в эксцессе со стрельбой по поезду великого князя нет их вины. Волочевые стрелять не собирались, их самих спровоцировали нападением. А вот он сидел, пока с последними еще не разбежавшимися с волочами, приглядывая на всякий случай. Волочки вы уже оставили, бесплатно, и сила за ним. Ничего. Вот поплывет он вниз по Сигеже реке, а мы тут как тут цепью реку перегородим. Придется ему поговорить, вникнуть. Не станет он вникать, уплывет назад в Сигежу, подвезет своих ягерей те вас и разгонит. Кошкаме на цепях зацепим, не сдавался Малой. К берегу подтянем, придется поговорить. У него пулемет, забыли что ли? Развернется носом к берегу, да расстреляет вас, кто полезет. А остальных похватают примчавшиеся на стрельбу егеря.、А、мы пожечь его пригрозим. Даром что ли бутылочки-то сжигательные готовили. Так и скажем: или денег давай, или пожжем. И кулимец свой не трошь. Хорошо, пусть даже выслушает он вас и согласится. Полумиллиона-то у него, на вас нет. Придется за деньгами посылать. Дело это долгое. За это время и егеря вас окружат. Так что опять же не уйти будет. И на что вам деньги тогда? Тут вперед вывернулся Ахмедка полутатарин и хитро прищурившись сказал: А мы ждать не станем. Возьмем его женушку, а самого за деньгами отпустим. В городе говорят, он ее страсть как любит и миллиона не пожалеет, если что. А там вот ты умник и придумаешь, как нам ее так на деньги обменять, а мы тебе за это долю дадим. Станислав улыбнулся. В таком виде план указаний дяде не нарушал, а отомстить Воронцового взять реванш и заработать денег идея стоящая. Что ж, я придумаю, задорно ответил Сверский. Только это не просто, поэтому уговор такой: первое, вам по десять тысяч, а что сверху сумею взять мое будет. Не подавишься? Так ведь может и ничего не сумею, верно? «Баба-то у вас будет, так что вы-то свое получите. А второе...» Сиге же речка маленькая, стража по берегу быстро прискачет. «Мы в другом месте нападем, которое я придумал. Так что командовать пока я буду. Тогда и денежки заработаете. Годится?» Ватажные молча смотрели на Архипа Малова. «Годится?» — угрюмо ответил тот и сплюнул. «Командуй, барин!» Нас выручило соблюдение собственных инструкций. Вдоль всех бортов продолжали ставить мешки или ящики с разными грузами, совмещали нужные перевозки и эрзац блиндирования. И пока берега были на расстоянии выстрела из берданки, сидели в трюме, поэтому обстрел не задел ни машины, ни пассажиров. Но какая-то умная сволочь подсказала и нападающие буквально из решетили вынесенный на палубу конденсатор пара. Конденсаторы завоздушились, и вторая ступень, в которой давление было ниже атмосферного, вслед за ним. И машина встала. Мы только-только вошли в реку Вык и направились вверх по течению, так что при застопорившейся машине нас понесло кормой вперед к островку, на котором и была засада. И в этом и состояла наша проблема. Пулемет стоял на носу и смотрел вперед. Прорваться к нему, не поймав пулю, было нереально, да и толку. Развернуть его в сторону нападавших можно было только вместе с корпусом баржи. Капитаны и матросы, стоявших на палубе перед началом атаки, подстрелили в самом начале, и с команды остался лишь машинист. Натали, спрячьтесь получше. Первым сориентировался Семицкий. Юрий, помогите мне этот вот ящичек на палубу поднять. Попробую, укрываясь за ним, добраться до носа и бросить якорь. Остальные прикрывайте огнем. Лучше кормовой. серьезно поправил его Александр Михайлович. Тогда нас развернет носом к острову, сможем задействовать пулемет, да и толкать ящик по палубе будет проще, чем тянуть. Семецкий молча кивнул, а великий князь уже командовал дальше. Что застыли и выполнять? Все же офицеры думают как-то иначе, чем мы гражданские. Я вот все это время думал, нельзя ли как-то машину запустить, а Генри уже стоял с винчестером переделанным под мосинский патрон. у какой-то щели и быстро стрелял по островку. Но план выдвинул Семецкий, а Александр Михайлович Романов тут же поддержал его своим авторитетом. Этот вот ящичек оказался жутко тяжелым, так что на палубу мы его смогли выставить, только при помощи еще двух казаков. Тезка выскользнул на палубу и начал постепенно, толкая перед собой ящичек и прикрываясь им, ползти куда-то на корму. Кинув короткий взгляд на жену и убедившись, что она выполнила приказ и укрылась от обстрела, я вооружил Александра Михайловича маузеровской самозарядкой, а сам взял изделие анудельмана. Жаль, не было времени пристрелять, зато патронов много. Весело подумал я и открыл беглый огонь. «Не вставать! За камни укрывайтесь!» — орал своей ватаге архипмалой, пытаясь и спрятать от ураганной стрельбы с баржи свое немалое тело. Как там говорил этот поляк, пулеметом они воспользоваться не успеют, а из остального оружия только револьверы и винчестеры под револьверную пушку. Так что за любым деревом укрыться можно будет, не пробьет. Да и стрелков не больше трех останется. И что? По ним не меньше, чем из восьми мощных и скорострельных винтовок поляд. Да как точно-то? Добрую треть ватаги уже подстрелили. И как отвечать таким из однозарядных берданок? Одна надежда у Арчи поосталась. Как прибьет баржу течением ближе к островку, поджечь ее. Да, вот так. Не угрожать, а просто поджечь. А как стрелки в воду попрыгают, тут увидим, у кого сила и кто диктует условия. И тут этот отчаянный, что по палубе полз, похоже, добился своего. Раздался скрежет якорной цепи, а затем баржа замедлилась и течение медленно разворачивало ее носом к острову. Развернувшись, баржа застыла на месте. Да что же это такое? Почему им так не везет-то? Шагов пятьдесят-сорок всего до острова оставалось. Жгей их, скомандовал своим архип. Бросайте бутылки, а то он нас всех перебьет. То ли индус-альман пристрелял свой карабин, то ли на таком расстоянии точности хватало, но попадал я вполне удовлетворенно. Когда я выпустил пару обоим. Наталья все же выбралась из укрытия и стала снаряжать обоймы, чтобы я не отвлекался от стрельбы. Увидев это, механик тоже подобрался, к Генри и стал снаряжать обоймы для него. А великому князю, похоже, помогал какой-то казак из охраны, слишком быстро расстрелявший свой боезапас. Так что стреляли мы бодренько. По моим оценкам, десятка два бандитов удалось задеть, а нам пока везло, пробивавшиеся в триумпули никого всерьез не зацепили. Но тут Семецкому удалось отдать кормовой якорь. Когда баржу он начал разворачивать, Семецкий стал тихо переползать, ворочая ящичек так, чтобы прикрывал от берега. Когда же их кораблик наконец-то замер, он с тяжелым хрипом снова пополз, теперь уже к носу. «Ничего, сволочи, пять шагов осталось», — думал он. «Сейчас, сейчас, дайте только до пулемета добраться, и тогда вскроем карты. Посмотрим, у кого комбинация круче». Только вам не светит. Пулемет с артиллерийским щитком – это флэш стрит до туза. И тут выяснилось, что у противника тоже тузовый флэш стрит, только старший по масте. А палубу разбилась бутылка с почти мгновенно вспыхнувшим керосином, а секунду спустя и вторая. Юрий вскочил даже на нее, пытаясь сбить себя пламя, и помещался к борту. В воду, срочно в воду! И тут в плечо что-то тяжело ударило. Предателя Семецкого ему все же удалось подстрелить. Смирский аж осклабился. Но на этом удача отвернулась от них. Кто-то на барже задействовал пожарный гидрант, и огонь спало бы удалось сбить, несмотря даже на то, что удалось добросить еще одну бутылку с керосином. Потом все, поджигать больше нечем. Пора отступать, вернее даже бежать. Но хуже всего оказалось не это. На барже как-то ухитрились запустить машину. И теперь, сбросив якорь вместе с цепью, они задним ходом медленно отползали от островка. Текаем! заревел рядом Малой. Все на баркас! Станислав досадливо поморщился. Идиоты! На какой там баркас? Сейчас эти отойдут подальше, потом встанут к пулемету и вернутся. Хотя ему уже лучше. Пока все будут гоняться за баркасом и разбираться с бывшими Волочевыми. Он тихонько вплавь доберется до берега. И что с того, что середина сентября? Жить хочешь и не на такое пойдешь? Да плывет как-нибудь. Вот только винтовку бросить придется. Ну да ладно. Из мемуаров вранцового американца. Как позже выяснилось, на этой барже пожарный гидрант работал от отработанного пара, выходящего из первой ступени компаунд машины. А чтобы пара хватала, вторая ступень при этом отглушалась. Вот и все объяснение чуда с внезапно заработавшей машиной. Так-то мистер Домот ползли от острова, но потом, разумеется, вернулись, догнали баркас с уродами, убившими Симетского и пытавшимися сжечь нас, и дали предупредительную очередь. Честно говоря, не понимаю, как удержались от того, чтобы просто не изрешетить эту посудину. А потом взяли их баркас на буксир. И потащили обратно в Сегежу разбираться. На половине мощности до противотечения оттащились почти час, но справились. Санкт-Петербург, шестнадцатое сентября, двадцать восьмое сентября, тысяча восемьсот девяносто девятого года, четверг. Артузов на свадьбу Воронцовых не попал, пришлось остаться в столице и разбираться с той самой цепочкой промышленного шпионажа, опутавшей корпорацию шефа. И вдруг эта странная телеграмма. Совершено нападение баржу ВК АМ четыре Воронцовых ТЧК. Руководил нападавшим Свирский ЗПТ. После неудачи отправил телеграмму предупреждением по адресу. Пришлось срочно бросать все и разбираться. Оказалось, по этому адресу проживал журналист второстепенной газетенки. Так что телеграмма с новостью о нападении на одного из Романовых была бы и обоснована, если бы отправителем не был Сверский, тот, кто нападение и организовал. А так она похожа на попытку предупредить соучастников. Допрос в редакции ничего не дал. Ушел он примерно полчаса назад. Материал в номер дал и убежал, куда не знаю, наверное, подробности выяснить. Что связан со злодеями? Да нет, быть не может. Очень положительный молодой человек, старину любит, статьи про благолепие прежних веков пишет, про хранителей старины даже в клубе любителей старины состоит. Тут Артузов сорвался и погнал электромобиль на квартиру Аристарха Алексеевича Ского, но и там они опоздали. Аристарх ушел минут за пять до их приезда. Пришлось задействовать людей из полиции и сдавать им весь расклад. Аристарха Алексеевича Ского объявили в негласный розыск. И через пару часов нашли на Николаевском вокзале Санкт-Петербурга с билетом до Москвы в кармане и следом от укола шилом в сердце. Свидетели показали, что на вокзале его сопровождал мужчина лет тридцати вида внушающего доверия, как пишут в книжках. Этот мужчина почтительно усадил Лисичанского на скамейку и отошел. А минут через пять аристарх неожиданно повалился на пол. След укола шилом обнаружили только через час при осмотре трупа полицией. А поначалу решили, что болезнь приключилась. Описание о предполагаемого убийце прилагалось. Кирилл Бенедиктович и не думая сдаваться вернулся с этим описанием на квартиру Лисичанского. Дворник, которого расспросили и так и Эдак, выдал, мол, заходил похожий пару раз с паручицем Свирским. Нет, где живет этот молодой человек, он не знает. Но господин Свирский назвал его просто Робертом. Может, у него и спросите. Нет, адреса Сверского он не знает, только улицу, приметы дома. Он там один такой, недавно яркой охрой выкрасили. И то, что подъезд у него второй от Невского проспекту. Подъезд, в котором жил Сверский, был уже заперт на ночь, но требовательная трель полицейского свистка все уже заставила привратника отперить. На расспросы он ответил, что да, мужчина лет тридцати по имени Роберт, соответствующий полицейскому описанию, появлялся здесь и неоднократно. приходил от дяди господина паручика, что да служит он у этого дяди, а дядью зовут Янам Карловичем. Где он и дядя проживает, ему точно неизвестно. Где-то на мойке недалеко от синего моста. При словах мойка синие мосты Ян Карлович Артузов встрепенулся, как ящейка снова взявшая след и помчался. Нет, не на мойку, а в их контору на Фонтанке. Пробиться в архив оказалось сложнее всего. Софья Карловна заперлись и ключ с собой унесли. Лепетал бедняга охранник. Так что пришлось беспокоить и Софью Рабиновича, объясняться потом ждать, пока она нарядится. Железная барышня. Только вчера с поезда она сразу в кантору отправилась. Да и ключи отдавать она не желала никому, несмотря ни на какую срочность и важность. Вартузова было явственное ощущение, что если бы покушение было только на великого князя, без Воронцовых. то вообще пришлось бы до утра ждать. А за своих благодетелей Софья Карловна переживала куда большее, чем за родственника самого царя. И слава богу, что так. Так что лишь под утро он разыскал в старом отчете детектива, сидевшего за Аристархом Лисичанским адреса и имя таинственного дяди Свирского. Ян Карлович Бергман, человек со связями в обществе, но давно нигде не служивший. Проживает по указанному адресу с секретарем и слугой. Когда они, взяв для солидности полицейского офицера, несколько нижних чинов и даже одного жандарма, прибыли по адресу, перед подъездом обнаружилась груженная коляска. И разыскиваемый Роберт тащил к ней пару саквояжей. Увидев их, не говоря ни слова, выхватил револьвер и открыл стрельбу. — Не убивать! — орал Артузов, но его никто не слышал. Полицейские открыли яростный огонь, так что через несколько секунд Роберт уже лежал на мостовой. Второй слуга встретил их за дверью парадной и тоже не розами. Его расчётливая стрельба из пары револьверов задержала сыщиков почти на четверть часа. Последний же патрон слуга хладнокровно приберег для себя. Роберт скончался от шока и кровопотери, как написали в полицейском отчёте. Бергман ушёл, пропал без следа. Сигежа и ее окрестности. 16 сентября, 28 сентября 1899 года. Четверг. Когда колеса баржи завертелись, сволочи помчались к баркасу, скрытому у противоположного берега островка. Северский тоже не стал задерживаться, неохотой ему было под пулеметные очереди попасть. Но помчался он не к тому берегу, а к берегу рукава, что отделял островок от Сигежи. Там разделся, связал одежду и имущество в узел. Выбрал подходящее бревнышко и коротко помолясь поплыл. Пусть и триста шагов всего, но вода ледяная тут без помощи божьей не добраться. Пришлось только бросить на островке винтовку Маузера образца прошлого года. Жалько, конечно, вещь мощная, точная, скорострельная, но на выстрелы могли примчаться и гири, и наличие винтовки родило бы подозрения. На берегу быстро и энергично растерся, затем торопливо но слегка прихрамывая зашагал в сегежу. Там зашел на постоялый двор, быстро собрал вещи, сунул снаряженный наган в карман пальто, рассчитался и направился в порт. Надо было срочно подредить кого-нибудь из рыбаков, довезти его до деревни на двоице, а уж в ней он переоденется и постарается примкнуть к возвращающимся из соловецкого монастыря паломникам. А вось да прокатит. Но в постоялый двор влетел какой-то мужик и надрывно заорал, что там, ниже по реке, злодеи оказывается чуть великого князя не сожгли, террористы по всему видать. А вот это уже серьезно. И, кстати, объясняет такое количество серьезных стволов на Барше. Но теперь это нападение будет не полиция копать, причем лениво, а жандармы ирритиво. Да и долетевшая из далека очередь из пулемета там на реке была слишком короткой, честно говоря. Так что многие ватажные и похожих живы и дадут показания. На него, на Робертаина Аристарховицянского с его клубом любителей старины, если тех ты хнут, могут и над дядью выйти. Нет, так не годится, надо предупредить. Был у них для этого подходящий канал связи. Через пятнадцать минут телеграфом в столицу улетело срочное сообщение о нападении злодеев на судно с великим князем на борту. Читу в оранцовых тоже упомянул, чтобы была ягисная связь. Заканчивалось же телеграмо выражением надежды, что следствия будут вести лучшие сыщики страны и все же антандремское управление. Получалось верно поддано, но при этом предупреждение было высказано яснее и ясного. Когда он, убедившись, что телеграма отправлена, вышел из здания почты и телеграфа, услышал резкое: "Стоять, Сверский, ты арестован, брось оружие". Что? Станислав обернулся, шагах в сорока стоял повсшатывающийся от раны симецкий и целился в Сверского из егоши винтовки. Холод воды привел Юрия в чувство, и он успел уцепиться за колесо и их суденшко. Вверх карабкаться не стал, и сил не было и опасно. Просто держался и пытался сообразить, как же выбраться из этой переделки. Но тут колесо пароходика дернулось и выскользнуло из рук. Чуть позже команда сбросила якорную цепь, добавила пары и баржа стала задом не торопливо подниматься вверх по реке. Семенский глянул на берег. Злодеи в панике бежали куда-то вглубь острова. Ну и правильно, усмехнулся он. Кому же охота против пулемета воевать? Но для меня это хорошо. Сорок шагов до островка я проплыву как-нибудь. Холодная вода быстро лишает бодрости, а Юрий к тому же был ранен. так что свои силы он переоценил. Уже шагов через двадцать он просто перестал грести и пошел ко дну. Но дно оказалось очень уж близко. Мель, ура! Кое-как Семецкий поднялся на ноги и дошагал до островка. Уцелевшие бандиты сбежали куда-то к дальнему берегу. Вдруг он заметил знакомую фигуру на том берегу, шагающую к Сегеше. «Свирский сволочь! Жив! Удирает!» Ну уж нет, не уйдет. Юрий оглядел окрестности. Ага, некоторые бандиты остались лишать тут. Что же, надо их обыскать. Что-нибудь согревающее ему не помешает, да и силы подкрепить. И одежда сухая тоже пригодится, пусть даже из трупа. Примерно через полчаса, перевязав рану и согревшись водкой наружно и изнутри, Юрий повторил путь Смирского. Только плыл лежа на небольшом плотике, связанном из пары древесных стволов, и подгребая руками. Из трофейного оружия выбрал брошенную кем-то винтовку Маузера. Хотя почему это кем-то? Он был уверен, что винтовка эта Свирского, и из нее его и ранили. Очень уж аккуратная дырочка для берданок-ваттажников. А на том берегу протоки его встретила пятерка прискакавших на стрельбу егерей. Обогревшись и переодевшись, пусть и в чужую, но сухую одежду, он расспросил егерей и узнал, что баржа с великим князем Иворонцовым проплыла вверх по Сегеже, Валача на буксире какой-то баркас. Тут семействский успокоился и приказал, как можно быстрее обыскать вот он тот остров, трупы свалить в одну кучу, оружие собрать, раненых перевязать, арестовать и доставить под конвоем в Сигежу. А сам отобрал одну из лошадей и собрался ехать в Сигежу. После коротких припираний согласился на одного сопровождающего. Уже в городе он понял, что егеря были правы. От кровопотери он снова ослаб, пришлось остановиться и спешиться. даже стоять было трудно, приходилось опираться на винтовку. Нука, позови старшего, скомандовал он сопровождающему, а я тут подожду. Не прошло и минуты, как из здания почты и телеграфа вышел Сверский. Юрий поднял винтовку, передёрнул затвор, прицелился и скомандовал: "Стоять, Сверский, ты арестован, брось оружие". А сам стоял и думал, что выстрел у него только один. Передёрнуть затвор снова поляк просто не позволит. Так что никаких глупостей позволить себе нельзя. Стрелять придется сразу на поражение. Но слабость одолела, ствол так и гуляет. Бывший сослуживец обернулся, узнал, потом метнулся влево, одновременно выхватывая наган из кармана. Слегка припал, дернулся обманно, а затем шагнул вправо, поднимая оружие. Выстрелили они одновременно. Из мемуаров Воронцова «Американца» Когда в штаб-квартиру Сигешского участка строительства ворвался егерь с воплем Семецкого убили, мы с Сандра дружно выдохнули, что опять и мы, как говорят в Одессе, оказались такие правы. Семецкий выжил, хотя и достаточно долго лечился от двух полученных ранений. Впоследствии и больше всего бедного поручика расстраивало то, что из-за ранений он не успел к началу Англобурнской войны. Иначе с его склонностью к осеческим диверсионным операциям он обязательно поучаствовал бы в расстреле бронепоезда из помпомов и еще тогда познакомился бы с Уинстоном Черчилем. Примечание 15 ноября 1899 года Буры из засады расстреляли английский бронепоезд из двух 37-миллиметровых скорострельных автоматических пушек Максима Норсельда. За характерный звук перезарядки получившей устойчивое прозвище Пом-Пом в плен попало около пятидесяти английских военнослужащих, в том числе и малоизвестный тогда военный корреспондент Уинстон Черчилль. Впрочем, мне все равно пришлось его отпустить туда чуть позже. Во-первых, после покушения на великого князя полиция и жандармы навели в местах стройки неслабый шорох, и мои не другие сидели тише воды ниже травы. Не до покушений им стало. Во-вторых, наступила зима, а зимой тут жизнь как бы замирала. Опять же, не до покушений. А к весне Семецкий обещал вернуться. Ну а в-третьих, таковы были те самые особые условия, которые обсудим позже. Они с Николаем Ивановичем собирались отрабатывать в моей охране методы подготовки частей специального назначения, если говорить языком будущего. Вернее, Николай Иванович просто хотел, чтобы Семецкий тренировал ему тут некоторое количество специалистов в партизанской деятельности. Армян, греков, евреев. Представителей тех народов, которые со временем могли поднять восстание против Турции. Я не имел ничего против, только потребовал, чтобы все это делалось не в ущерб основной функции службы, то есть охране. А вот Семецкий – именно тот, что отрабатывал новую тактику и методы обучения. Моя стрельба его просто восхитила. Нет, не точностью и не скоростью. По ним тут были специалисты и получше меня, а скорее целями, которых я пытался добиться. Похоже, в моих тренировках он видел бледное отражение всех просмотренных мною голливудских боевиках. Но любые тренировки требуют времени от времени экспериментальной проверки. Вот он и собрался на настоящую войну, проверять и учиться дальше. И брал спиток Егерей из числа учеников. Идея карабина Нудельмана у Семецкого к тому времени уже и не вызывала возражений, хотя он и потребовал укоротить ствол на шесть дюймов. Попробовав вариант с укороченным стволом, с ним согласился и я. Мы даже пейнтбольные маркеры для тренировок егерей стали делать с массой и габаритами укороченного карабина Нудельмана. Я лично уже к этому моменту был вполне доволен. На расстоянии до двухсот метров точность меня вполне устраивала. А вот Юрий ворчал, что, мол, нарезы не те, да и сорт пороха заменить надо под более короткий ствол. Но, тем не менее, десяток карабинов и по три сотни патронов на ствол он взял с собой. Разумеется, цены были уже совсем другие. Теперь я платил Нутельману по сто рублей за ствол и по десять центов за патрон. Грабеж, согласен, но работа-то ручная, можно сказать, авторская, крафтовая. Но о сильнее всего по моему кошелю ударило выдачу немецкому на прокат двух новеньких пулеметов Максима под патрон к винтовке Маузера образца 1898 года. Только сами пулеметы со всеми визятками обошлись мне по три тысячи рублей каждый. Еще полторы тысячи пришлось выложить засрочную переделку. Но не мог я понять пулемета, за которым нужно сидеть на высоком сиденье, прошу заметить. Во всех фильмах про революцию и Первую мировую Из максимов стреляли лежа или стоя в окопе, потому и защитный щиток требовался небольшой. Кстати, в немецком варианте защитного щитка вообще почему-то не поставлялось. Да по шесть копеек за патрон, по пять тысяч на ствол. На возвращение этих пулеметов я не рассчитывал, так что та командировка немецкого обошлась мне больше десяти тысяч рублей. Прощеем, забегаю вперед. Тогда мы просто срочно перевязали Юрия и эвакуировали его с собой в столицу. Еще я отправил телеграмму Артузову. Как позже выяснилось, отработал он по ней оперативно и почти идеально. Хотя сам Кирилл Бенедиктович себя очень корил, что упустил главного злодея. Нам надо было спешить. В столице нас ждали дела, а меня еще и учеба. Да, меня по ходатайству Менделеева зачислили на химический факультет университета. Разумеется, учиться по химии или физике мне там было нечему, но зато я мог близко сойтись с видными учеными, точнее представить себе их уровень, завести связи. Но главное не в этом. В Петербург прибывал Фань Вэй и не один, а с какими-то важными людьми. А это означало, что нам предстоят проблемы и большие хлопоты.